Глава третья. Вопли. Языки пламени лижущие ночное небо. Хижины, охваченные огнём. Люди с искажёнными ужасом лицами бегущие в рассыпную, куда глаза глядят. Мёртвые тела, множество мёртвых тел, без рук, без ног, животы вспороты, головы размыжены. В ноздри щекочет запах крови, смешающийся с едким дымом, а крики, крики, похоже, не смолкнут вовек. Зверь поднял веки. Наконец-то отец, ты пробудился, зверь застонал. Перед ним стоял невероятно исхудавший опоссу с лицом человеческого ребёнка, по всему судя мальчишки. В самой середине его чёрных глазок, светлячками мерцали крохотные, с булавочное остриё оганьки. "Ты кто такой?" спросил зверь. Он пробудился, крикнул опоссум. Отзвуки его крика взлетели ввысь, отражённые стенками ямы. В подземелье беззвучно впорхнул, опустился на камень огромный ворон. А следом за ним появилась рыба. Парящая под полом, рыба лениво помахивала хвостом, словно одолевая небыстрое, плавное речное течение. Их лица тоже оказались детскими, тела отливали небесной лазурью, лапы ворону заменяли ладони на манер человеческих. "Вставай, отец", провозгласил апосу. Время кровь проливать. Вы кто такие? Неужто ты позабыл нас? Зверь неуверенно пожал плечами, чем не нас шутку встревожил о посума. Ты знал нас долгое-долгое время. Постарайся же, вспомни. Это невероятно важно. Стараясь вспомнить хоть что-нибудь, зверь напряг память. Однако в голове не нашлось ничего. кроме мутных клубящихся теней до да гулкого эха. Опоссу крепко ухватил зверь за руку. Закрой глаза, узри нас. Послушно закрыв глаза, зверь ощутил биение крови в жилах опоссума. Сердца их застучали в едином ритме, и перед мысленным взором зверя мало-помалу начали возникать туманные образы. Со временем образы обрели чёткость, и зверь сумел разглядеть их. Сотни проказливых мелких зверьков, совсем таких же, как этот троица, с пением, с воем, с диким азартом на детских личиках бегущих по лесу. Но стоило ему приглядеться, постараться увидеть ещё что-нибудь, видение подёрнулось рябью, ускользнуло, обернулось ничем. С досадой крякнув, зверь покачал головой и снова открыл глаза. Мелкие твари встревоженно переглянулись. Ничего, успокоил его опоссум. Всё это к тебе вскоре вернётся, просто крови нужно побольше. Мы дикий люд, твои дети. Я лес, назвался зверёк, ударив себя кулачком в грудь. Он Тычок пальцем в сторону ворона. «Небо! А он...» — кивок в сторону рыбы. «Ручей!» «А я, значит, отец?» «Да!» — подтвердил лес. «Отец-погубитель! Защитник наш! Настало время выйти из этой ямы! Настало время прогнать людей прочь, пока они не погубили пау-пау!» «Пау-пау?» В памяти вспыхнул образ, мерцающее видение. Огромное дерево, покрытое багряной листвой. Да. О нём мне известно. Детишки заулыбались, блеснув ровными рядами крохотных, острых, как иглы зубов. Скорее же, воскликнул лес. За нами! Ворон по имени Небо взлетел с камня и Беззвучно хлопая крыльями, понёсся к ходу, ведущему наверх. Лес с ручьём устремились следом. А possum, будто невесомый, карабкался по стене, цепляясь за камни, а рыба плыла, помахивая хвостом, словно в незримой воде. И вскоре все трое скрылись в неярких отбликах света, что проникал в яму сверху. Поднявшись на ноги, Отец обнаружил, что земля под копытами усеяна костями, кое-где свежими, но большей частью невероятно древними, всевозможного вида, всевозможные величины. Вокруг огромных черепов билили россыпи черепов совсем маленьких. А неподалёку виднелась даже пара расщеплённых, обломанных бивней. Шагнув вперёд, Отец понял, что слой костей невообразимо толст, насколько же глубоко уходит он в недра земли. Окинув взглядом два мёртвых тела, человеческое и козлиное, он осознал, что сам в равной мере похож на обоих. И тут заметил над человеческим трупом ещё кое-что странный, округлый Чуть продолговатый вроде яйца плод с кроваво-алой мякотью подтреснувшей кожурой. Над плодом вычерченный тем же кроваво-алым багровел глаз. Это мне тоже знакомо, подумал отец, остановив на нём взгляд. Глаз заморгал, раздвоился, разделился на четверо, а после на шесть. На шесть чёрный глаз вроде паучьих. Взгляды их забегали из стороны в сторону, словно бы что-то отыскивая. По спине отца побежали мурашки. Встревоженный, он полоснул по рисунку когтями, и глаз исчез. Отец передёрнулся. Выбраться. Выбраться из этой ямы, из этой могилы, да поскорее. Взгляд его сам собой устремился вверх. к неяркому пятнышку света, высоко над головой. Солнце. Да, солнце. При свете солнца в голове прояснится. С этой мыслью отец, упираясь копытами в осклизлые камни, полез наверх и недолгое время спустя оказался в небольшой пещере. Снаружи зеленел лес. Час, похоже, был ранний. Среди деревьев слегка колыхались пряди тумана. Из густых крон доносились трели проснувшихся по утру птиц. Выбравшись наружу, отец встал во весь рост, шумно вдохнул. В прохладном воздухе пряно, свежо пахло лесом. Но тут он учуял еще кое-что. — Но и воняют они эти люди, правда? — подал голос лес. Отец согласно кивнул. «Разве я не прогнал их с этих земель еще в давние-давние времена?» «А-а-а! Память к тебе возвращается!» «В самом деле, отец, прогнал!» «А теперь они воротились!» «Это новые люди! Люди другой породы!» «Пришли они издалека и страха еще не знают!» «Но скоро все будет иначе!» «Скажи!» Помнишь ли ты, от чего прогонял их отсюда? Из памяти снова всплыл образ того же самого дерева. На сей раз отец успел разглядеть на его ветвях округлые, продолговатые, словно яйца, плоды. Точно такие же, как тот в яме. Дерева три детских личика просияли. Да! Торжествующе вскричал лес. указав в сторону скальных выступов и в лунов над пещерой. — Смотри! Вот кости великого дерева Пау-Пау! Однако отец видел там только нагромождение темных, щербатых каменных глыб. — Неужели не видишь? Отступив на пару шагов, отец понял. — Да это же обломки! Остатки ствола дерева невероятной величины! — Что это за место? «Наше сердце и наша душа! Здесь мы рождаемся, здесь умираем! Здесь дом Пау-Пау! Взгляни!» Лес указал на вершину груды камней. «Мать-земля вернула нам Пау-Пау!» Голос его дрогнул, словно зверек вот-вот расплачется. «Столько лет минуло, и вот она даровала нам новый шанс!» Что до отца, он видел перед собой всего навсего хилое юное деревце, не выше ни его самого, чудом пробившееся к солнцу сквозь толщу массивного окаменевшего пня. Теперь у нас есть и паупау, -Пау, и ты. Ты наш заступник, верный знак. В мире снова настало время дикого люда. Отцу всё это мало, о чём говорила И он хотел было так и сказать, но вдруг одинокий луч солнца, пробившийся сквозь полок леса, коснулся верхушки деревца. Отразившийся от его листьев, солнечный свет вспыхнул, малиново-алым ошеломил, ослепил. Накрытому волной головокружения отцу пришлось ухватиться за глыбу темного камня, чтоб устоять на ногах, и в тот же миг он Камень мерно едва уловимо затрепетал. Казалось, под ладонью отца бьётся живое сердце. Прикрыв глаза, отец застонал. Что с тобой? всполошился лес. Что ты увидел? Нет. Ничего. Я ладонь обдало жаром, а после перед глазами на миг всего-то на миг Возникло исполинское древо, вознёвшееся в небеса много выше всех прочих деревьев. Алые листья древа бешено трепетали на буйном ветру. Пламя, дым, кровь, так много крови, что ею пропитана вся земля. Но как не старался отец удержать видение, разглядеть ещё что-нибудь, видение помутнело, угасло. Кровь проговорил отец. Всякий раз столько крови. И замечательно, заверил его лес. Кровь твоя речь и душа, и предназначение. Мать-земля даёт тебе знать, что ты её воин, её заступник, её хранитель, а значит, должен сберечь её древо по упав. Небы с ручьём очевидно разговаривать по крайней мере словами, неумевшие, дружно кивнули. Великое древо пало, упало, породило плод. Со всем восторгом, со всем благоговением, какие только сумел вложить в свой тоненький голосок, воскликнул лес. Всего один плод, но этот плод полон волшебства невиданной силы. С его-то помощью мы и воротили тебя назад. Пау-пау, воротила тебя из небытия. Так слушай же, слушай нас. Не допусти гибели древа. Древо растет, а с ним растет, крепнет его волшебство, наше волшебство. Если мы, если ты сумеешь сберечь древо, оно принесет новый урожай драгоценных плодов. Их волшебство... Наконец-то поможет вернуть назад всё, что у нас было отнято. Понимаешь? Тебе пора выйти на бой и прогнать их. Пора стать погубителем. Мне погубителем? Да. Ты ведь и есть погубитель. Отец в этом всё ещё весьма сомневался, однако согласный кивнул. Я погубитель. Детские личики всех троих озарились надеждой. Ступай же за нами, воскликнул лес, и троица диких со всех ног помчалась вверх, по склону оврага туда, откуда несло мерзкой вонью. Отец побежал следом и вскоре остановился у россыпи поваленных деревьев среди обгорелых пней. Лест ткнул пальцем в стволы на земле. «Смотри, вот видишь, это все люди, это они подбираются ближе и ближе к Пау-Пау!» Страх и злость во взгляде Апоссума точно в зеркале отразились на лицах остальных диких. «Время уходит!» — процедил он. «Их нужно остановить непременно, да поскорее!» Кто поручится, что завтра они не поднимут в топоры на пау-пау? Кто, я тебя спрашиваю. А в тот день, когда это случится, конец нам, всем нам конец. Пойми ты хоть это, если и ничего другого не понимаешь. Действительно, отец ясно видел, что просека ведет прямиком к деревцу с багряной листвой, и его сердце. Всё его существо переполнил безотчётный гнев. Коротко рыкнув, он двинулся дальше, на запах. Провожаемый диким льдом, он вышел к лесной опушке. Дальше тянулось поле. Остановившись на самом его краю, отец обвёл взглядом вспаханную землю, скотину в взлавонных загонах, постройки из брёвен и досок. Взгляни на всё это. Взгляни, прошептал лес, грозя в сторону человеческого жилища крохотным кулачком. Взгляни, как они рубят деревья, грязнят нашу воду, жгут наши гнёзда и норы. Люди чума, несущие гибель нашему волшебству, самим нашим душам. Приглядевшись к тоненькой струйке дыма, Вьющийся над самой большой из построек, отец почувствовал там, за стенами, невыразимую печаль. А в следующий миг заметил женщину, идущую через двор к загонам. Женщина оказалась совсем не такой, как женщины из его грёз. Их кожа отливала медью, а эта была бледна. Бледна да ещё в одежде с головы до ног. Даже волосы спрятала под куском ткани. Всё это, и её запах, и мертвенная бледность лица, пришлось отцу не по нраву. Однако сильнее всего возмущало то, что она держит зверей в вонючих загонах, среди их собственных нечистот. Из горла сам собой вырвался глухой рык, и лес улыбнулся от Да, узнаю, узнаю тебя, заступника нашего, нашего воина. Идём же, представимся этой женщине, как полагается. Войдя в хлеф, Абита распугала стайку несушек, осуждающе закудахтавших, как будто ей здесь не место. Пробравшись к стойлу мула, она прижалась щекой к его гриве. Нежно погладило животное мешушей. Всё в порядке, сит, негромко сказала она. Мы с тобой справимся. Справимся. Только трудиться нужно вдвоём, за одно, хорошо? Мул запрядал ушами. Вот и славно. Давай-ка тебя запряжём. С этими словами она потянулась за хомутом, висевшим на ограде стоила. Массивный Из дерева, железа и кожи хомут казался изрядно тяжёлым даже на вид, а когда Абита потянула его на себя, едва-едва сдвинулся с места. Сколько раз она видела, как с той же самой работой без труда управляется Эдвард. Но Эдвард ведь был гораздо сильнее её. Вся штука состояла в том, чтобы накинуть хомут мулу на голову, а после сдвинуть к плечам. и трудность задачи усугубляла ее рост. Невысокая, хрупко сложенная, обито могла взглянуть мулу в глаза, почти не нагибаясь. Набрав в грудь побольше воздуха, она покрепче вцепилась в хомут и сдернула его с жерди. — А-а-а, пакость! — прошипела она сквозь крепко сжатые зубы. Казалось, хомут весит не меньше нее самой. Еле удерживая его в руках, Абита, доковалила до мула невероятным усилием подняла хомут к груди, толкнула вперёд, к верху, в надежде накинуть на голову Сида. Однако мул подался назад, а промахнувшаяся мимо цели Абита вместе с хомутом рухнула носом в грязь. Гвозди Господни, вскричала она, хлопнув оземь ладонью и вновь учинив переполох среди кур. Поднявшись на ноги, Абита снова взялась за хомут, с громким кряхтением вскинула его на колено, а после на грудь, причём чудом не опрокинулась на спину и снова заковыляла к мулу. Увы, мул опять увернулся, и Абита опять шлёпнулась носом в грязь. Не выходит. Ничего не выходит. В глазах защепало от слёз. Кои как встав, Абита направилась к выходу. Но у порога остановилась, окинула взглядом не вспаханное поле. Нет, не уходи. Уйдёшь из хлева, можешь топать прямиком к Олесу и сказать, что ферма его. Обернувшись, обита в ярости уставилась на непокорный хамут. Придётся справляться, иначе никак. С этими мыслями она вернулась к стойлу и загнала мула подальше в угол. чтоб пятница была некуда. Пожалуйста, сид, постой смирно, сказала она, наклоняясь за хомутом. Так. 1 2 3. На счёт 3 обито вновь вскинула хомут на колено и не сводя глаз с мула, шагнула вперёд. Спокойно, малыш, спокойно, подняв хомут на грудь. Она толкнула его к упрямой скотине, но Сид в последний миг склонил голову к низу, и хомут угодил ему в плечо. Мул, с раздирающим барабанные перепонки ревом, взбрыкнул копытами, отбросив хомут прямо на обиту. От такого удара обита рухнула навзничь, а хомут придавил ее сверху. Обита вскрикнула, уперлась руками в хомут, поднажала, Но сбросить его не смогла. С языка её едва не сорвался крик имя Эдварда. Однако в последний миг она вспомнила: Эдварда с ней больше нет. Тут-то слёзы и потекли из глаз в полную силу. За что, Эдвард? За что ты меня покинул? Едва ли не прорычала она сквозь зубы, сама удивившись злости в собственном голосе. Проклятье, Эдвард! Одно и так тяжело. Слёзы ручьём хлынули по щекам. Как же мне? Как же мне тебя не хватает? рыдала Абита. Слышишь? Где бы ты ни был, уж лучше услышь чу услышь. И тут ей сделалось нестерпимо стыдно. Ведь напоследок, прежде чем расстаться с Эдвардом навсегда, она попрекнула его: "Ты, дескать, совсем как отец. Как его это обидело! А ведь он всего-навсего о ней же заботился. Ее же берег от этого клана ядовитых гадюк. Чего бы ни сделала она сейчас, лишь бы Эдвард вновь оказался рядом, вновь принялся волноваться о ее благополучии. Прости меня, Эдвард. Господи, прошу тебя. Хоть в этом-то смилуйся надо мной. Передай ему. Я не хотела. передай я люблю его пожалуйста господи хоть в этом мне не откажи вложив в толчок всю злость всю накопившуюся скорбь обида снова упёрлась руками в хомут и на сей раз сумела столкнуть его в бок села прижала к груди занывшую руку похоже сломана согнув руку в локте обида поморщилась от боли Болило здорово, однако сомнений быть не могло. К следующему утру рука онемеет, покроется кровоподтёками. Тут рядом раздалось мяуканье. К боку прижалось мохнатое тёплое тельце. Это был Бука, её кот, одноглазый, рыжий в из желто-белую полоску. Буку абита около года назад спасла от ссоры деревенских псов. Однако спина бедной зверушки зажила плоховато, искривилась навеки, и хвост навсегда изогнулся крючком. Взобравшись к ней на колени, Бука ткнулся лбом в её ладонь. Обита погладила его комковатую, свалявшуюся шорстку, и кот довольно замурлыкал. Обита утёрла слёзы со щёк. Всё в порядке, Бука, сказала она. Мне просто нужно Что там за шум? Не громкий топот, а ещё что, писк? Шум доносился из дальнего угла хлева, оттуда, где хранились мешки с семенной кукурузой. У нас ещё и крысы завелись. Ещё напасть поверх кучи всех прочих бед. Глядя на семена, Абита вспомнила, что на дворе уже апрель. Что поле нужно засеять до да поскорее. Но как с этим справиться, если ей даже мула в плуг не запрячь? Мне просто нужна самая малость помощи, вот и всё, прошептала она. Только где её взять? Кого звать на подмогу? Средств для найма работников у неё не имелось, а кроме того, все вокруг были заняты. Сеяться нужно каждому. Вновь топот а следом за ним что-то вроде детского смеха, хихиканья, глумливого, беспощадного. Куры, разразившись громким кудахтаньем, бросились из хлева прочь, козы в загоне заблеяли, сит фыркнул в стойле, а бука, спрыгнув с колени обитый, замер, уставился в дальний угол хлева. Спина кота выгнулась, шерсть встала дыбом. Обита, поднявшись на ноги, вгляделась в полумрак и заметила рядом вилы. Стараясь как можно меньше шуметь, она подняла их, замерла в ожидании. Секунды тянулись одна за другой. Но стоило только подумать, что странные звуки ей просто послышались, в углу вновь захихикали. Казалось, тоненький голосок проникает прямо под кожу. Вздрогнув, Абита нацелила вилы на звук. Может быть, это один из туземцев, внезапно признавших, что она осталась одна. Из мрака неторопливо выступил огромный ворон. В полутьме он казался всего навсего чёрной тенью, однако Абита не сомневалась. Взгляд ворона устремлён на неё. Ворон опять захихикал. Зловеще, пугающе, совсем по-человечески. От его смеха волосы на предплечьях вмиг поднялись торчком. Мол беспокойно ударил озимь копытом. Мушкет принести нужно, подумала Абита и попятилась к двери, не сводя глаз со странной птицы. За спиной хмыкнули, развернувшись, точно ужаленная, Абита выставила перед собой зуб явил Выход из хлева ей преграждал опуссум, невероятно длинный, невероятно тощий, ухмыляющийся во всю пасть. Вдруг сбоку, в уголке глаза, мелькнул кто-то третий, тёмный, огромного роста. Прежде чем Абите удалось повернуться к нему, рука незваного гостя сомкнулась на шее, и Абита разом лишилась чувств, выронив вилы. она рухнула с ног, сильно ударилась о землю затылком. На миг взгляд её помутился, а как только в глазах прояснилось, первым, что она увидела, оказался всё тот же опоссум, гуляющий, подошедший к ней на задних лапах, словно маленький человек. Рядом с опоссумом приземлился ворон, а после вот уж не лепится, чуть позади обоих Появилась рыба, рыба, парящая в воздухе. Мало-помалу звериные морды обернулись детскими лицами, все трое заулыбались, не сводя с обиды крохотных черных глазок. — Кровь, кровь, кровь! — приплясывая на месте, нараспев затянула странная троица. — Кровь, кровь, кровь! — казалось, этот напев — Сочится сквозь уши в мозг. Перед глазами всё закружилось. Абита раскрыла рот, но вместо крика из горла вырвался только сдавленный писк. Незваный гость подошёл вплотную, склонился над ней. Фигура, сплошь тени, до да самые противоречивые очертания. Однако его глаза, и рога, и копыта Абита видели ясно. Сам дьявол явился за мной. Впившись ногтями в землю, она подалась назад, но отползти не смогла, а немевшее тело не слушалось. Длинные, тонкие, будто паучьи лапы, пальцы неведомого создания скользнули по волосам, по лбу, горячие влажные ладони крепко стиснули щеки. От жуткой твари так и веяло голодом — Голодом неудержимой силы. Боже, спаси меня и сохрани. Чужая рука стиснула горло так, что не сделать ни вдоха. Кровь застучала в висках. Жилы на шее вздулись, точно стараясь ослабить хватку чудовища. А мелкие твари все пели, пели, плясали вокруг, злорадно поблескивая черными глазками. Мир вокруг начал меркнуть. Ладонь жуткой твари тоже пульсировала, трепетала. Ещё миг, и сердца их забились в такт, словно одно сердце на двоих. Дьявол громко, отрывисто ахнул. Глаза его вспыхнули жарким серебристым пламенем. Огненный взгляд этих глаз проникал в самую душу, и вдруг сердце и разум исчадия ада распахнулись навстречу обитие, так что его изумление и растерянность смешались, слились в единое целое с её собственными. Оба страдальчески застонали. Весь мир вокруг подёрнулся рябью, почернел, но в следующий же миг непроглядную тьму испепелили слепящие всполохи пламени. Сама, не понимая как, обита ощутилась посреди кольца хижин. Избы неполыхали. Хозяева их с криками разбегались куда глаза глядят. Землю устилали изуродованные трупы, в воздухе веяло кровью и едким дымом. Под ногами подрагивала в отсветах пламени длинная тень, тень огромного рогатого зверя, стоящего на задних ногах. Внезапно тень разделилась на две, отдельные, но одинаковые, словно две капли воды. Обе тени сцепились в борьбе, пустили в ход когти, принялись рвать друг дружку на части, а Абита чувствовала каждую рану, как будто удар нанесён ей самой. С её губ, с губ зверя, сорвался протяжный крик, полный тоски и боли. Их крик обернулся воем, набрал силу, сделался таким громким, что Абита всерьёз испугалась, как бы горло не лопнуло от натуги. Прогремел гром, и по земле забарабанили тёмные, точно сажа капли дождя. Только это оказался вовсе не дождь. К великому ужасу обиты, вместо дождевых капель сверху посыпались сотни, тысячи, миллионы крохотных чёрных пауков, затмивших свод неба от горизонта до горизонта. Пауки облепили руки, ноги, лицо, Так что не шелохнёшься, набились в рот, в ноздри, в уши, в глаза, лишая обиту способности видеть, слышать, дышать, а её сердце, их сердце забилось медленней, медленней и наконец остановилось. И тогда всё вокруг окутала непроглядная тьма. Тьма без конца и края. Открыв глаза, Абита не сразу сумела понять, где она и что с ней. Пауки, прошептала она и поспешив сесть, беспокойно огляделась вокруг. Нет, никаких пауков поблизости не оказалось. Однако углов в тёмных угловх хлева имелось великое множество. Абита заморгала, разгоняя застилавший глаза туман. Где же они? Где этот жуткий зверь? Где троица мелких тварей? Подхватив примеченные рядом вилы, обитой не твёрдым шагом, пошатываясь, будто в зрядном подпитии, заковыляла к выходу, к свету солнца, к спасению. Господи Иисусе, не оставляй меня. За порогом хлева она выронила вилы, чудом не напоровшись на их острые зубы, рухнула на землю сама, кое-как поднялась, потащилась к дому, а оказавшись внутри, первым делом захлопнула за собой дверь и заперла её на тяжёлый засов. Покончив с этим, она схватила мушкет, дрожа всем телом, еле переводя дух, забилась в дальний от двери угол и замерла. Сейчас он выломав дверь, вломиться следом и что я здесь делаю, совсем одна среди диких земель. От чего только разумных советов не слушала. Уголок глаза защекотала тонкой струйка крови. Промокнув лоб, обитно щупала над бровью царапинку, а под ней шишку изрядной величины. Мушкет Много ли от него толку, если против тебя сам дьявол? Сдёрнув с каминной доски Библию Эдварда, она прижала её к груди, точно какой-нибудь охраннительный талисман. Минуты ползли, тянулись одна за другой. После того, как их минуло около полдюжины, однако нечистый зверь не вломился в дом, и тысячи пауков не хлынули внутрь сквозь щели меж половиц. Участившееся дыхание выровнялось, а в голове начало проясняться. Что всё это значит? Что это за распроклятая тварь? Подумала Абита, пощупав шишку на лбу. Может, я умом повредилась? Вот и мерещится всякое. Господи Иисусе, спаси меня и сохрани. И тут она услышала голос, принадлежавший Нет, вовсе не Богу Отцу и не сыну Божиему, матери. Ты знаешь, что должна сделать. Абита замотала головой. Нет, не могу. Устремлённый на дверь взгляд её, сам собой скользнул к кровати. Из-под кровати торчал уголок потрёпанной дорожной сумки, той самой, привезённой с собою из Англии. С тех пор в сумке не осталось ничего, кроме единственной вещи небольшого туго завязанного кошелька, некогда принадлежавшего матери. Брось, оставь эту затею, подумала Абита, но взгляда от сумки отвести не смогла, а уберечься от воспоминаний тем более. Стараясь прогнать их прочь, сохранить ясность мысли, Она крепко-крепко зажмурилась, однако ушибленная голова ныла, кружилась сильнее и сильнее, и воспоминания, небывало яркие, подробные образы прошлого, завладели всеми мыслями без остатка. Вот она всего-то двенадцати лет от роду снова там, в садовом сарайчике матери, а мать еще не лежит хладным трупом в могиле. Стаф ещё одной из бессчётных жертв охватившего Лондон чумного поветрия. В эту минуту Абита снова увидела, как лихорадочно роится в материнском шкафу. На дворе была ночь, а у неё имелся лишь крохотный свечной огарок. При свете его огонька Абита шарила среди чашек трав и кореньев, среди склянок с сушёными жуками да пауками в поисках той самой книги. Книга была где-то здесь, это она знала точно. Книгу следовало отыскать и немедля, как можно скорее, пока не явился он. Выдвинув очередной ящик, Абита обнаружила внутри несколько книг, но нужной среди них не оказалось. Тогда она поспешно вытащила их из ящика и только тогда, на самом его дне, нашла то, что искала. Несколько дюжин потрёпанных, разлохмаченных по краям, сшитых суровой нитью листов пергамента в обложке из двух кусков толстой и зрядно потёртой козьлиной кожи. Стоило открыть книгу, на перелистываемых страницах замелькали сотни небрежных рисунков, записей, помет, порой сделанных ровным, чётким почерком матери, но большей частьюю чей этой чужой рукой. Мать называла эту тетрадь книгой рецептов, неповторимым собранием наставлений о приготовлении лечебных снадобий, передаваемым от ведуньи к ведунье, от знахарки к знахарке из поколения в поколение. О том, как мать вместе с ней сидела за этой тетрадкой, обучая её разбирать символы и иносказания, составлять простейшие зелья и притирания, Обита вспоминала с особой теплотой. До листа в книгу почти до конца Обита остановилась. Края последних нескольких страниц почернели, будто выхваченные из огня. Заглядывать в этот раздел мать строго-настрого запрещала, и потому Обита замешкалась. Она знала, что в книге содержится не только рецепты снадобий, что видовское искусство матери Ву все не ограничивается одним лишь травничеством. Что мать обладает даром видения и предсказания будущего. Что, если верить слухам, несколько раз она даже брала на себя роль посредницы, призывая умерших к беседе с любящими их родными. Однако Абита не сомневалась. Написанное на почерневшем пергаменте ведёт гораздо, гораздо дальше. Собравшись с духом, она перевернула страницу и на минуту позабыла обо всём, что замыслила. Только смотрела, смотрела на тёмные неровные строки. Понимала она их разве что с пятого на десятое, но и этого оказалось довольно. Рич шла, а проклятиях, ядах, дверях в царство мёртвых обиту пробрала дрожь. Она и не подозревала, что мать занесло в столь мрачные края. Ну что ж, у каждого свои секреты. Из-за дверей донёсся скрип. Вздрогнув, Абита захлопнула книгу, украдкой оглянулась назад. Он мог явиться в любую минуту и уничтожить всё, чего она не успеет спрятать. В другого случае ей уже не представиться. Книгу Абита сунула под корсет, но это было не всё. В сарайчике оставалось ещё кое-что. Всего одна вещь, но вещь эту следовало сохранить во что бы то ни стало. Абита вновь загремела ящиками, перерывая один за другим. Да где же оно, наконец? прошептала она, стараясь не поддаваться панике. Думай, думай, куда мать могла его спрятать? Внезапно Абита застыла на месте. Рядом в сарайчике появился кто-то ещё. Абита оглянулась назад. Нет. Никого. Вот только вокруг запахло лавандой и полынью, совсем как от ладанки, которую мать всегда носила на шее. Мать, поднявшись, Абита огляделась и сразу увидела то, что искала. Нужная вещь, ожерелье в виде цепочки, лежало на самом виду, посреди стола, хотя ещё минуту назад его там не было. Мать, ты здесь со мной? Ожерелье составляли 12 колечек, сплетённых из прядей волос, соединённые одно с другим на манер звеньев в цепи, и каждое отливало особым, своеобразным оттенком рыжины. В конце цепочки скрепляла простая медная булавка в форме змейки. Это свободное ожерелье из блестящих рыжих колечек мать тоже носила на шее, однако нечасто. Обе она объяснила, что пользуется им, только нуждаясь в помощи матерей, чтобы призвать к себе нужного духа или, к примеру, смешать особо сложные снадобья. Как мать в первый раз позволила подержать его, Этого обида не забудет до конца дней. Коснувшись пальцем последнего звена в цепочке, мать объяснила, что эта звенышка сплетена из ее волос, а предыдущие — из волос ее матери, бабки, прабабки и так далее. А стало быть, ожерелье плелось на протяжении двенадцати поколений. «Однажды, когда будешь готова», — закончила мать, — Вновь указав на последнее звёнышко, ты тоже присоединишься ко всем своим матерям и добавишь сюда свои волосы. Стоило Абите, протянув руку к столу, коснуться плетёных звеньев, мать оказалась здесь, в садовом сарайчике. Конечно, Абита её не видела, но аромат лаванды и полыни сделался так силён, словно мать подошла к ней вплотную. Будь мужественна, Абита. Слушайся своего сердца. Учись верить в себя. Мать. Мать. Прижав ожерелье к груди, Абита расплакалась. Ох, мать, как мне тебя не хватает! Абита в дверях, но сквозь прожигая её гневным взглядом, стоял отец. Абита отпрянула, врезалась бедром в стол. Что ты здесь делаешь? грозно спросил он. Надеясь, что отец ничего не заметит, Абита сунула ожерелье за пояс юбки, в исподнике. Что у тебя там? Дай сюда, живо! С этими словами отец ринулся к ней. Не в силах ответить ни слова, Абита лишь покачала головой. Вцепившись в вырез корсета, отец рывком разорвал шнуровку и, спрятанная за пазуху книга рецептов, выпала, шлепнулась на пол. При виде книги отец, пуще прежнего вытрища в глаза, оттолкнул от нее обиту, точно от ядовитой гадюки. — Я тебе что говорил? — завизжал он. — Это же рука самого сатаны! Твоя мать ввязалась в игру с дьяволом! И это стоило ей и жизни, и бессмертной души. Теперь все мы прокляты!» Сметенные с полок отцовской рукой склянки, горшки с цветами зазвенели в дребезги, разбиваясь об пол. «Взгляни вокруг! Взгляни на все это нечестие!» Дотянувшись до масляной лампы, отец выдернул из нее фитиль, плеснув маслом на книгу рецептов, на шкаф, на прочие книги. Обита отцепенила от ужаса. Отец схватил принесённый ею свечной огарок и поджёг масло. Книги запылали огнём. Вот тут у Обиты прорезался голос. "Нет!" закричала она и сунула руку в огонь, надеясь спасти хоть книгу рецептов, не обращая внимания на крики Обиты. Отец с мертвой хваткой вцепился в ее плечо и выволок из сарая на двор. Его жесткие пальцы больно впились в тело. Сарайчик пылал. «Дьявол ей овладел! Разве сама не видишь?» — прокричал отец. Из глаз его потекли слезы. «Твоя мать была замечательной, доброй женщиной, хорошей женой, хорошей матерью. Помни об этом!» ни на минуту не забывай, но дьявол хитер, ох, хитер! На эту-то книжку, на все эти мелкие чары, да ворожбу он ее и подловил. Так твоя бедная мать отворила дьяволу двери, впустила его на порог, и он отнял ее у нас, отнял!» Отец зарыдал в голос, и это перепугало обиту сильнее всех его криков. человека плачущего, убивающегося так, словно его сердце рвётся на части, ей видеть ещё не приходилось. Как же я ничего не заметил, стонала отец. Думала она, просто варит целебные снадобья, исполняет свой христианский долг. Как я был слеп! А теперь слишком поздно. И для неё, и для нас. Мы все обречены на вечные муки. объявил он, указывая в огонь. Видишь, там, в пламени он дьявол. Ему известно твоё имя, Абита. Оно записано в его книге. Твой единственный шанс на спасение взывать к Господу каждый день. Каждый день, каждую свободную минутку. Тогда, только тогда Господь может спаться. вычеркни твоё имя из сатанинской книги. Упав на колени, отец потянул Абиту за собой. Нужно начать сейчас же, с этой самой минуты. Сложи перед грудью ладони, дитя моё. Взывай к Господу, моли Господа о прощении. Абита сделала как велено. А теперь Абита пообещай «Поклянись передо мной и перед Господом нашим Иисусом отречься от злодейств в матери! Поклянись никогда в жизни не связываться с нечестивым ведовством!» Однако обита молчала, пристально глядя в огонь. Отец с силой встряхнул обиту, вывернул руку так, будто готов сломать ее. «Клянись же! Клянись перед Господом Богом!» Клянусь, вскрикнула она. Клянись мне и Господу! Клянусь тебе, отец! Клянусь тебе, Господи Иисусе, никогда больше не связываться с несчастным ведовством. Лишь после этого отец отпустил её, оставил спокойно глядеть в огонь, а сам вынес из дома все пожитки матери: одежду, башмаки и гребёнки, даже одеяло, на которых она спала. Словом, все, что не принадлежало матери лично, и тоже сжег. Но для обиды дело на том не кончилось. Нет. С тех пор отец каждый день заставлял и ее, и братьев молиться. Бывало не один час к ряду, смотря сколько выпил, и сколь мрачно его расположение духа, молиться о том, чтобы Господь вычеркнул их имена из книги дьявола. а им чтоб не спослал сил держать руки подальше от знахарства до видовства. А вот волосяного ожерелья он так и не нашел. Ожерелье Абита убрала в старый кожаный кошелек и спрятала как можно дальше. Однако все его разговоры о демонах и бесконечные молитвы свое дело сделали. Развязать кошелька Абита с тех пор не осмеливалась. подняв веки, Абита снова увидела вокруг стены домика. Дьявол у порога, напомнила она самой себе. Подошла к кровати, вытащила сумку, расстегнула её, достала материнский кошелёк, смерила его долгим взглядом. Слово данное отцу и Господу, она держала, по крайней мере, до тех пор, пока не перебралась сюда, в новый свет. А после. После они с Эдвардом нередко нуждались то в целебных травах, то в малей талике везения. Давно не ребёнок, Абита прекрасно понимала разницу между притираниями и амулетами, между чарами и прозрениями. В конце концов, разве те же молитвы, ни просьбы, а ни не спаслания, ни удачи. Однако, обременённым требованиями Уоллиса, Жило им совсем не сладко. Легко ли тут отказаться от возможности обменять пару амулетов, безобидное предсказание или, скажем, заклятье на вещи, без которых в хозяйстве никак не обойтись? Особенно если Лондон, чума, отец, вся прежняя жизнь кажется давним, полузабытым сном. С этими мыслями Абита развязала кошелёк, Неужели моё имя вправду записано в книге дьявола? подумала она, оглянувшись на входную дверь. Неужто отец был прав? Неужто сатана всё это время дожидался меня, ждал, чтобы я, связавшись с ведовством, отперла ему дверь? Ждал, чтобы я кошелёк этот развязала? Абита встряхнула поднятый кошелёк. Цепочка колечек, свитых из рыжих волос, выскользнула на кровать. Тут-то она и услышала слова матери: "Будь мужественна, Абита. Слушайся своего сердца. Учись верить в себя". А что говорит моё сердце? подумала Абита, не сводя глаз с булавки в виде маленькой медной змейки. Мне страшно. Но этим дело не ограничивалось. Кто-кто, а уж она-то знала наверняка. Женщина благочестивая, добрая христианка, стать пешкой в руках дьявола мать не могла. Нет, нет. Мать жила в мире с собой, с природой и с Господом, как ни одна живая душа на свете. И никакого зла никому никогда не чинила. А умерла от чумы вместе с тысячами других лондонцев. Вот и всё. Скажи на милость, отец, все эти люди, поражённые хворью, тоже были пешками дьявола? Нет, отец. По-моему, нет. По-моему, нет. От двери донёсся скрип. Абита вздрогнула. Но это тварь там снаружи. Какой-то дьявол или демон. Это уж точно. Рассказы матери о своенравных духах, демонах, при всякой возможности донимающих добрых людей, она помнила превосходно. А ещё помнила пару пиренид от матери хитростей, избавляющих от подобной напасти. Солизала, подумала она, однако то были лишь простенькие народные чары, а между тем о бите помнилось. что одной только залой до да сольью заклинание, настоящее заклинание не ограничивалось. Да-да, я его видела, видела в книге рецептов. Ах, если бы она была под рукой. Обита на прегла память, припоминая подробности. Как же там вертится в голове да только не ухватить. Тогда она снова перевела взгляд на волосиное ожерелье. Мать пользовала сим, нуждаясь в помощи праматерей. Рука повисла, задержалась над ожерельем. Помоги, мать, без тебя не обойтись. С этими словами обито нежно коснулась волосиных колечек, и в тот же миг на сердце сделалось легче, а аромат лаванды с полынью разбудил, подхлеснул память Положив мушкеты и Библию на стол, Абита схватила самую большую сковороду, поставила её рядом с Библией, а после поспешно достала из буфета мешочек с солью и нож. С соли осталось всего ничего. Однако она, зачерпнув из мешочка две полных горсти, высыпала соль в сковороду. Ножом отхватила пучок волос у виска, трижды плюнула на него и тоже бросила в сковороду. Что дальше? Вырвав из Библии спиток страниц, Абита поднесла их к губам, прочла молитву и сорвала страницы на ленточки, смяла, бросила поверх соли с пучком волос, снова взялась за нож. Однако замешкалась, призадумалась. Настала очередь ещё одного, последнего ингредиента. Абита подняла к верху палец. Кровь. Моя кровь. От чего в самом действенном колдовстве без крови не обойтись. Кольнув ножом палец, она уронила на слова Господа две капельки крови, расплывшихся по бумаге малиновыми алыми кляксами, и отнесла сковороду к очагу. Растопленный с утра очаг успел прогореть, но пар от леющих углей в нём ещё оставалось. Раздув огонь, Абита сунула сковороду в самый жар. и принялась снова и снова повторять незатейливую молитву, а как только пламя прогорело, высыпала обуглевшуюся смесь в ушат с золой и хорошенько перемешала. От поднявшейся пыли запершило в горле. Закашлевшись, Абита снова услышала гневное разглагольствование отца, почувствовала затылком его обжигающий взгляд. Нет, прошептала она. Нет. Больше я тебя слушать не стану. Плевать, отец, что я там тебе обещала. У меня сам дьявол под дерью. Услышав топот, Абита вздрогнула, вскочило на ноги, сердце в её груди забилось пойманной птицей. Что это? Однако ответ ей был известен. Шум, мягкий, глухой стук копыт о землю приближался. Подхватив ушат, Обита метнулась к двери, насыпала вдоль порога дорожку из соли с золой, а после подбежала к единственному оконцу, закрыла и заперла на задвижку прочные дощатые ставни. Тонкой струйкой высыпала горстку смеси на подоконник, вновь повернулась к дверям и замерла в ожидании. Казалось, прижатый к груди мушкет вот-вот выпадет из трясущихся рук. Поди, прочь, косенок. прошептала она: "Сгинь, сгинь, пропади". Топот копыт обогнул домик сзади. В щелях между досками ставней мелькнула тень. Вскоре копыта вновь застучали невдалеке от крыльца, и топот утих. "Хелло!" раздалось снаружи. "Абита, ты дома?" Человек, кто-то из деревенских. "Ох, слава богу!" Бросившись к выходу, Абита прислонила мушкет к стене, отодвинула тяжёлый засов и рывком распахнула дверь. У крыльца стоял знакомый жеребец белой масти. С седла на Абиту изумлённо взирал Олис Уильямс. Проснись, не желаю. Они здесь. Ты должен убить их. Я мёртв. Принюхайся. Чуешь их? Токи крови в их жилах звер чувял. Да ещё как? Люди. Двое. Ты должен убить их, отец. Отец? Ты позабыл своё имя? Зверь напряг память, стараясь припомнить хоть что-нибудь. Однако всё вокруг укрывала тьма. Вдруг тьма встрепенулась, зашевелилась, отростила лапки, множество тоненьких колких кактистых лапок. Нет, прошепял он, видя, что тьма жива, что это вовсе не тьма, а множество, великое множество чёрных пауков, облепивших его сверху донизу. Попытавшись смахнуть их, он обнаружил, что не в силах пошевелиться. намертво спутанной клейкими нитями паутины. Едва не задохнувшись от ужаса, отец поднял веки, сел, лихорадочно зазирался в поисках пауков, однако никаких пауков поблизости не оказалось, только апоссум, ворон и рыба. Все трое в испуге таращились на него. — Все в порядке, отец, все в порядке, тебе просто кошмар привиделся. Отец молча смирил их взглядом. "Ты нас не узнаёшь?" Голова отца откликнулась тупой, ноющей болью. "Вы лес, небо, и ручей." Троица диких облегчённо вздохнула. Издалека донеслись чьи-то вопли. "Человек рядом", пояснил лес. Отец, помурчившись, прижал ладонь к вискам. Крой! Хево крови вмиг прогонит боль прочь. Отецкий внул с трудом поднялся на ноги, но едва не сам лел и ухватился за столб, что подпирал крышу хлева. Услышав голоса, он отступил во мрак, вспомнил, как становиться невидимым, и стал невидимым. Возле дома он разглядел ту самую женщину, С каким-то мужчиной. Сойдя с крыльца, женщина направлялась прямиком к хлеву, а на гостя почти не взглянула. От страха глаза ее округлились, как блюдца. Не сводя взгляда с дверей в хлев, она остановилась в полудюжне шагов от порога. «Ты видел их?» — спросила она мужчину. «Видел?» «Кого их?» «Там, у Оллис, в хлеву». Заметил ты там кого-нибудь, когда подъезжал? Оба смотрели в сторону отца, но не видеть ни слышать его не могли, так как он того не желал. Никого я там не заметил, отвечал человек по имени Улисс, спустившись с седла. Что случилось, Абита? Объясни, будь добра. Женщина собралась было что-то сказать, но сразу же передумала. Чуствовалось Друг другу эти двое не доверяют ни в чём. Что с тобой приключилось? спросил мужчина, оглядев её с головы до ног. Грязна, растрёпана. А это что, кровь? Женщина по имени Абита отдёрнула платье, убрала с албани послушные пряди волос и утёрла передником кровь с алба и щеки. Убей их! прошептал лес. вхнуфаться в бедро. Скорее. На жерть из горы где рядом с отцом опустился небо. За вороном, испарив кверху, последовал и ручей. Дикие тоже не желали, чтоб их увидели либо услышали люди, и потому тоже остались невидимыми. Чего ты ждёшь? прорычал лес. Однако отец, всерьёз опасаясь упасть, даже не сдвинулся с места что она со мной сделала думал он изучающе глядя на женщину перед глазами снова мелькнуло недавнее видение пары теней сцепившихся в схватке что это правда или какое-то волшебство и тут по бокам от него только уголком глаза и разглядишь Опять появилось множество пауков, тысячи пауков, поджидающих случая броситься на него, опутать клейкими тенётами, уволочь назад, в темноту. Встряхнув головой, чтоб в мыслях хоть слегка прояснилось, отец сосредоточился на разговоре людей. Индейцы? спросил мужчина. Пикоты шалят? Пикоты. подумал отец. знакомое имя. Да, так называли себя одни из людей, одно из людских племён. Кивнув самому себе, он задумался. Может, те люди в видениях и есть пикоты? Нет, отвечала женщина. Просто просто случайность. Упала, ударилась головой. Вот и мерещится всякое. Пустяки. Мужчина с подозрением взглянул на неё. Весьма тревожные новости. И согласись, наглядный пример тому, как опасно трудиться на ферме одной. Женщина смерила его мрачным взглядом. "Обита", поспешно добавил Оллис, подняв перед собой ладони. "Это опасно для всякого. Дикие земли не место для того, чтобы жить в одиночку. Послушай, не ершись" Я вовсе не ссориться к тебе пришёл. Подойдя к ведёрку, стоявшему у стены, Оллис выудил из него что-то вроде чашки на длинном черенке, зачерпнул воды и отнёс обите. Выпей, прошу тебя. Женщина, приняв чашку, выпила воды, утёрла рукавом губы. Спасибо, сказала она, но прозвучало это довольно-таки вымученно. Пойдём в дом. там можно сесть, поговорить обстоятельно, предложил гость. Я не в состоянии разговаривать. Что ж, ладно, кивнул Оллис. Тогда позволь, я хоть кресло тебе принесу, а то поглядеть на тебя, ты будто вот-вот самлеешь. Оллис. Если тебе есть что сказать, говори, не тяни, отрезала Абита, устремив на него выжидающий взгляд. Уоллис шумно перевёл дух. Позрелым размышления я, нужно признать, мог бы найти лучший выход из положения. Для всех нас настало время не шуточных испытаний, а кто, кроме Господа, не без изъяна. Надеюсь, нам с тобой ещё не поздно помириться и всё начать заново. Абита скрестила руки на груди. Похоже, его слова только насторожили её пуще прежнего. Решение наших с тобой затруднений пришло мне на ум вчера вечером, когда Черите читала домашним вслух из Писания. Помнишь, как там у Еклесиаста: "Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадёт один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадёт, а другого нет". который поднял бы его. Понимаешь, к чему я веду? Женщина покачала головой. Всё проще простого. Вам с Исааком следует пожениться. Женщина ошарашенно заморгала. Конечно, решение это далось мне не так уж легко, но я Я не ослышалась? Ты имеешь в виду Исаака? Исаака, собственного сына? Олескивну. Ты предлагаешь мне пойти замуж за Исаака, за родного племянника, пусть и по свойству. Именно так. Мальчишки ведь ещё 16 и нет. Уже 17, и до 18 недалеко. Абита отрицательно покачала головой. Знаю, знаю, продолжал Олис. Исаак ещё молод, но очень неплохо развит для своих лет. не торопись, обито. Тут есть о чем поразмыслить. Если вы с ним поженитесь, всем твоим бедам конец. У тебя будет здоровый, сильный молодой муж, способный управиться с фермой, не говоря уж о помощи всей его семье. А самое-то, самое лучшее вот в чем. В Хартфорде я разговаривал с лордом Мэнсфилдом. Он согласен подумать, что На каких разумных условиях ферма со временем может перейти к вам? То есть к Исааку. А по сути дела к тебе. А что же в этом дурного? Вот и папа всегда стремился всё сохранить в семье, потому что знал: уз крепче родственных на свете не сыщешь. А Исаак об этом что скажет? С ним ты уже говорил? Мальчишка наперекор отцу не пойдёт. Брак дело такое. «Любовь тут не главное. Увидев возможность, Исаак ее не упустит. А родственные узы...» «Уверен, со временем дойдет у вас и до них». «Мальчишка не замечает вокруг никого, кроме Хелен. А Хелен не глядит ни на кого, кроме него, и ты прекрасно об этом знаешь». Уоллес отвел взгляд. «Уоллес, ты вправду готов женить на мне единственного сына только за тем, Чтобы выплатить долг, готов женить мальчишку на той, кого так не взлюбил, готов разрушить любовь Исаака с Хелен, обречь обоих всю жизнь прожить с разбитым сердцем, в тоске о несбывшемся. Погляди на себя, Олис. Таким ли тебе хочется быть? От мужчины повеяло нарастающей яростью. Женщина резко, недобро рассмеялась. А я, что станет со мной? Без земли, без права голоса. Во всем обязаны покоряться тебе и твоему сыну. Да это не лучше, чем жить в прислугах, и даже хуже. Прислуга, если дело обернётся совсем уж скверно, всегда может уйти. Нет. Нет, не согласна я, чтобы ты до смерти мной помыкал. Обита Ты меня просто не слушаешь. Я не пойду за твоего сына Олиса. Не стану я ломать жизнь ни ему, ни Хелен, ни себе самой. Тогда ты просто дура, прорычал гость, побагровев от стыда и унижения. Да ведь сама понимаешь, одной тебе урожая не вырастить. Зачем из одной только гордости разорять нас обоих? Не торопись. Подумай. Хорошенько подумай, прежде чем дашь ответ, потому что во второй раз я этот вопрос не задам. Ну, что скажешь, Абита? Согласна ли ты хотя бы поразмыслить о браке с Исааком? Если ты так уверен, что я не справлюсь, зачем подобные ухищрения? Всего-то и дело, подождать до осени. А там хозяйство станет твоим? Тогда и отдашь его лорду Менсфилду. уж с ним-то вы наверняка полюбовно договоритесь. А вот только, склонив голову набок, Абита пристыльно взглянула на гостя, приподняла брови и вдруг расхохоталась. Так-так. Что это у тебя на лице, Олис? Уж не тревога ли? С этим она рассмеялась вновь, громче прежнего. Ты ведь боишься. Да-да, боишься, что я соберу урожай. И тогда ты лишишься обеих ферм. Ну, если уж ты полагаешь, что я на это способна, то мне в этом тем более грех сомневаться. Так что спасибо. Спасибо тебе. Ты внушил мне уверенность. Когда я так в ней нуждалась. Ты! Олис с маху хлестнул её по щеке. Не устояв на ногах, Абита рухнула в грязь. Отнять у меня отцовскую ферму? Я тебе не позволю. Не позволю! Слышишь? рявкнул он и гневно сверкая глазами, сжав огромные кулаки, шагнул вперёд. Но женщина Уловка, подобрав под себя ноги, метнулась к валявшимся на земле вилам, подхватила их, оскалила зубы, полоснула противника диким, полным ярости взглядом. "Ещё шаг", прошептала она, выставив перед собой зубья вил. "И я их в брюхо тебе воткну". Почуяв растерянность и изумление мужчины, отец расплылся в улыбке. Уолис в нерешительности остановился. Бесмозглая девчонка, процидил он. Бесмозглая, бесмозглое существо. Что ж, начинай язык пикотов осваивать. После того, как ты здесь всё испоганишь, тебя, кроме них, никто больше не примет. Вернувшись к коню, мужчина вскочил в седло. Дело ещё не конец. бросил он через плечо. Попомни мои слова. Этой фермой тебе у меня не отнять, не отнять. Глаза его впились в лицо женщины, точно буравы. Голос понизился до угрожающего шёпота. Да и ведь одна среди лесной глуши, дорогая обита, и так беззащитна, так беззащитна. Здесь вдали от людей, С тобой может случиться всё, что угодно. Понимаешь? Всё, что угодно. Одарив женщину широкой зловещей улыбкой, он пришпорил коня, пустил его с места в галоп и поскакал прочь. Женщина оставалась на месте, не выпуская вил из дрожащих рук, пока стук копыт не затих вдали. Тогда она Наконец бросила вилы и, тяжело дыша, вновь повернулась к хлеву. Однако теперь ее страх сменился кипучей яростью. Отец слышал, чувствовал, как стучит сердце в ее вздымающейся груди. Скрывшись в доме, женщина немедля вышла назад и твердым шагом, едва ли не с топотом, направилась к хлеву с железным ушатом и длинной палкой из дерева и металла. Нет, не копьём, но тоже каким-то оружием в руках. У входа она остановилась, прислонила оружие к ограде. Отец понимал, что не видеть, не слышать их она не может, однако смотрела женщина прямо на них четверых. Это моя ферма! Будьте вы все прокляты! Моя ферма, мой хлеб! Транзитильно, хрипло, на грани безумия закричала она. Подите прочь, живо! Прочь сказано! Ступайте назад, в преисподнюю, именем Господа Бога, именем всего святого, именем тверди земной, звёзд и луны. Именем моей матери и всех её матерей, именем Щера Лысова, вон отсюда! Зачерпнув из ушата горсть белого порошка, женщина швырнула им в хлев. Порошок обжёг ноздри, с неожиданной силой хлестнул по глазам. Втянув голову в плечи, отец зажмурился, что было сил, сжался под натиском целого роя, пламенных образов. Гибкий, жилистый человек у белой точно зала с чёрными полосами на лице и длинными серебристыми волосами прыгает к атцу, осыпает его жёлтым порошком. Боль, замешательство, маска да не одна, целой сотни масок, и все таращатся на него, а хохот жилистого колоколом звенит в голове. Ещё мик И вратившиеся пауки оплетают его липкими нитями, увлекают назад в жуткую колкую тьму. Нет, подумал он. Нет. Помотав головой, отец стряхнул с себя пауков и с последних сил поднял веки и устремил взгляд на женщину, на эту гнусную, подлую бабу. Сейчас Сейчас он до неё доберётся. Сейчас покончит с её бесчестными чарами раз и навсегда. Однако женщина смотрела вовсе не на него. Взгляд её был устремлён в небеса. За что, Господи? За что ты со мною так? простонала она, упав на колени, прикрыла лицо ладонями и безудержно разрыдалась. Я больше не выдержу. Слышишь? Больше не выдержу. Чувства женщины опалили отца словно пламя, словно ярчайший первозданный огонь. Вспышка огня озарила её душу и мысли, и в мыслях она предстала перед отцом, затягивающей верёвочную петлю на собственной шее. Обита зло утёрло рукавом слёзы. Взглянув мимо него, сквозь него, в глубину хлева, она поднялась на ноги, стёрнула со столба в изгороди маток верёвки и с мрачной решимостью на лице двинулась в хлев. Войдя в стойло, она перекинула верёвку через потолочную балку, одним концом привязала покрепче к столбу, а на другом соорудила петлю. Тяжесть её тела верёвка выдержала. Убедившись в этом, Обита надолго задумалась, замерла. Устремлённый куда-то вдаль взгляд её остекленел. Минуты ползли, тянулись, сменяя одну другую. Глядя на женщину, отец явственно чувствовал, как глубоко, как неизбывно её отчаяние. Наконец, женщина шумно, словно всё это время сдерживала дыхание, вздохнула, окинула взглядом мула, хорошившегося на неё и стоило. Перевела взгляд на верёвку, снова взглянула на мула и к величайшему удивлению отца оскалила зубы в свирепой улыбке. Нет! О, Лису Ильиевс, не так уж я и безмозгла. Захлестнув верёвочной петлёй хомут, обито потянула верёвку так, что хомут поднялся вровень с головой мула, а свободный конец верёвки Затянулся узлом на столбе. Лёгкий толчок, и хомут послушно лёг на плечи мула. Споро, управившись с прочей упряжью, обито повела мула к выходу. "Идём, Сит. Нам с тобой ещё по хате пахать". Дождавшись её ухода, отец нетвёрдым шагом вышел из хлева и пересек кукурузное поле. Женщину Бредущую за запряжённым в плуг мулом, он обогнал десятой дорогой. Сейчас ему было вовсе, вовсе не до неё. Хотелось одного, чтобы унялась боль, чтоб стихли завывания в голове, чтоб пауки оставили его в покое. Дикий люд в голове с лесом догнал его сразу же за опушкой. Что с тобой, отец? Что тебя мучит? Отец, не ответив, двинулся дальше и не останавливался, пока не добрался до станков из палинского древа. Стоило войти в круг камней, боль в голове наконец-то пошла на убыль, но пауки уходить не спешили. Держались рядом, не на виду, но поблизости, ждали. Он чуял их, слышал негромкий шорох их лапок. Рухнув в снок, Улёгшись на опавшие листья, он устремил взгляд в сторону тоненького деревца. Не ярко мерцающая в свете солнца, кроваво-алая крона навивала покой. Лес, небо и ручей уселись вокруг. "От чего я, закрывая глаза, вижу маски, таращащиеся на меня и проклинающих меня жутких духов?" спросил отец. От чего эти пауки только и ждут удобного случая, чтоб уволочь меня в темноту? От чего пара теней, обе совсем как моя, бьются друг с другом насмерть? От чего их боль раздирает мне душу в клочья? Вы знаете, от чего? У швыта наверняка должны знать. Это всё люди, отвечал лес. Люди вселили в твою голову этих демонов. Отравили тебя вместе с нашей землёй. Если хочешь покоя, ты должен прогнать людей прочь, пока их не слишком много. Фугни их, как следует. Пусть всем сородичам скажут: в этих краях вас ждут только муки и гибель. Если не желаете отправиться на корм червям, Держитесь отсюда подальше. Другого выхода у тебя нет. Нет и не будет. Ты говорил, вы воротили меня назад. Воротили? Откуда? Что со мной стряслось? Рассказывай обо всём. Дикие обеспокоенно переглянулись. От каждого веяло страхом и неуверенностью. Лес раскрыл было рот, но тут же спохватился, поразмыслил о чем-то и, наконец, заговорил. — Они погубили тебя, душу твою похитили. — Кто? Люди? — Первые племена, — кивнув, подтвердил лес. — Давным-давно. — Они принялись истреблять нас ради нашего волшебства, ради плодов пау-пау. Ты пробовал помешать им, однако не тут-то было. Сколько крови тогда пролилось! Сколько крови! Нашей, твоей и... Осекшись, лес кивнул в сторону почерневших костей великого древа. И пау-пау! И вы вернули меня назад. Из мертвых. Да, ответил лес, морща лоб. Словно в глубоких раздумьях. «Быть может, отчасти ты еще там, в земле мертвых? Смерть своих подданных так запросто не отпускает. Точно, я знаю одно. Если мы сбережем Пау-Пау, если поклонимся ему, как подобает, то скоро, очень скоро древо вознаградит нас новым урожаем плодов. снова одарит волшебной силой, и тогда, тогда мы сможем тебя исцелить, помочь тебе вспомнить всё, стать самим собой прежним. Отец взглянул в сторону тёмного зева пещеры. Может, эти завывания в голове, плач мёртвых? Прикрыв глаза, он дал волю мыслям, отправил их следом за голосами. На поиски трубки, ведущей к призракам прошлого. Нет. Разглядеть он ничего не сумел, однако на миг завывания зазвучали гораздо громче. Отец, услышав оклик, отец поднял веки. Не на шутку испуганные, дикие и беспокойные озирались вокруг. К мёртвым взывать лучше не надо, предостёрк его лес. «Не такое здесь место. Границы между мирами возле Пау-Пау очень уж зыбки. Здесь нужно трижды подумать, какую дверь отворяешь», — пояснил он, пристально вглядываясь в лицо отца. «Отец, мы потеряли тебя, мы потеряли Пау-Пау, и все из-за их жадности, из-за человеческой жадности». И это не должно, не должно повториться. Ты, испокон веков наш защитник, владыка дикой глуши, погубитель, спаси же нас, и спасёшься сам. Другого пути нет. Однако отец чуял, о Пусум что-то скрывает. Дело не только в этом, подумал он, старательно гоня прочь из головы смутные тени. Кроны деревьев покачивались, шелестели под дуновением лёгкого ветерка. Солнце неспешно, час за часом, плыло по небу, пока не склонилось к самому горизонту. А отец всё лежал, наблюдал за всем этим в попытках дать волю разуму. Память. Она же здесь, так близко. Протяни только руку. В безоблачном небе искры Вспыхнуло звёздочка. За ней ещё и ещё, и ещё сотни тысяч звёзд. Любуясь их вековечным сиянием, отец проводил взглядом сову, беззвучно пролетевшую мимо. Вокруг завели песнь насекомые и прочие ночные твари. Выглянувшая из-за холмов луна залила заросли серебристым светом. Неужто ты не та же луна, что светила мне в прежней жизни, подумал отец, устремив взгляд к ночному светилу и за всех сил стараясь пробиться сквозь тонкую завесу времени, снова и снова вслушиваясь в голоса призраков. И вот оно, снизу, с одной ямы из какой-то давным-давно минувшей ночи, Донеслись едва уловимые голоса, рык, рык зверей. Отец смежил веки, однако луна никуда не исчезла, только прибавила в величине. Вдали показались туманные силуэты, большие и малые, всего на всерьё тени, но всё же отец узнал их, окликнул, да только они и ухом не повели. Тогда он окликнул их вновь. издав долгий протяжный вой, рождавшийся где-то в самых глубоких недрах души, и на этот раз, о, на этот раз звери отозвались. Их голоса зазвучали громче, отчетливее, так громко, словно вся они здесь, рядом, в лесу. Отец открыл глаза, поднял голову, сел. Встревоженные пуще прежнего Все трое диких не сводили взглядов с пещеры. «Отец, не вздумай!» — прошептал лес. Из пещеры потянулся наружу туман. Пахнущие множеством давным-давно умерших созданий, в ряде тумана зазмеились среди деревьев, замерцали в призрачном свете луны. Туману сопутствовал вой — Ещё один, и ещё, за могильной гулкий точной во сне миг, и в тумане что-то зашевелилось. Пряди его сгустились, сплетаясь в призрачные фигуры, фигуры всевозможных зверей. Я знаю вас, прошептал отец. В тумане возникли медведи. Огромные саблезубые коты, и лось, и бизон, и волки, дюжины волков. Все они рысцой бежали по лесу, не касаясь земли. Над ними, озаряя их призрачные тела золотистым сиянием, кружились, вели хоровод светлячки. — Ты разбудил мертвых! — прошептал лес. Рык, вой и рев эхом звенели в ушах. Пробирали до мозга костей. Ноющая боль в голове тут же пошла на убыль. Тело сделалось необычайно лёгким, будто вот-вот взлетит. Поднявшись, отец побежал следом за веленицей лесного зверья. "Нет!" вскричал лес, бросившись отцу под ноги. "Не вздомой, они зовут меня. И зовут с собой в землю мёртвых". Они могут показать мне прошлое. Мне очень нужно понять, отыскать недостающее звено. Пойдёшь за призраками, сам призраком станешь. Вернись, отец. Отец изумлённо ахнул. Из тумана тяжёлой поступью, царственно, словно владыка всего вокруг, вышел, двинулся сквозь множество бегущих зверей, могучий мамонт. Подняв хобот к небу, он затрубил. Жутковатый, потусторонний рев мохнатого исполина переполнял душу и сердце. — Да, да, я и его помню! Отпихнув леса в сторону, отец перешел на легкую рысь, затем сорвался в голоб, помчался за призрачными созданиями, исчезающими в тумане и зарослях, Только опавшие листья брызнули из-под копыт. "Стой!" крикнул лес, бросившись следом. "Это ловушка! Послушай меня, отец! Послушай! Остановись!"